Глава 55. Рэя дрожала в темной ванной, стены кружились перед ее глазами. Она ослабела от жара, голода, жажды и потери крови. Сосредоточиться не удавалось. Возможно, ее убьют не похитители. Возможно, ее убьет инфекция. Она чувствовала прикосновение металла к ноге. Ее единственный крошечный шанс. Вытянуть ногу, накрыв скальпель, было довольно легко. Тот, кто поил ее водой, настолько обезумел, что не заметил пропажи скальпеля. Теперь нужно только дождаться. За дверью еще слышны звуки. Один из мужчин не спал и ходил по дому. А если кто-то войдет и увидит скальпель? Нет, лучше подождать. Ее связали в такой неестественной позе, что болели плечи и спина, а еще она замерзла, очень замерзла. Уже достаточно поздно. Она провела в темноте несколько часов, несколько дней. «Конечно, оба похитителя уже заснули». Рэй подтянула ногу к себе. Маленький скальпель на полу почти не разглядеть. Рукой она до него не дотягивалась, только ногами. Скинула туфли и осторожно стянула носок с одной ноги. Пошевелила пальцами ног, чтобы к ним прилила кровь. Затем попыталась зажать скальпель между большим и указательным пальцами. На это ушла целая вечность». Скальпель плоский, а Рею по-прежнему била дрожь. «Давай, ну же, ну!» Наконец она справилась к собственному удивлению. Скальпель зажат между пальцами ног. Теперь нужно лишь взять его в руку. Тогда у нее получится разрезать пластиковые застежки на запястьях. Их всего две. Выяснилось, что дотянуться до ступни невозможно. Она почти достала скальпеля рукой, но лишь почти... Когда согнула ногу и вытянула руки, насколько позволяли застежки, ее пальцы замерли в 10 сантиметрах от скальпеля. Недостаточно. А потом скальпель упал. Шаги. Кто-то приближался к ванной. В панике Рэя изогнулась, накрыв собой скальпель. Она вывернула плечо так, что от боли потемнело в глазах. Дверь открылась. вошел Дэниел. Его глаза блестели в темноте. Он решил прикончить ее, пока друг спит. Рэя всхлипнула. «Дэниел, что ты там делаешь?» — раздался голос во тьме. Дэниел обернулся. «Ничего», — небрежно бросил он. «Не мог заснуть. Мне нужно принять лекарства. А они на полочке в ванной. Надеюсь, взять их не запрещено?» «Нет, я просто спросил». Дэниел покачал головой и направился к аптечке. Гребанный псих пробормотал он, схватив что-то с полки. Затем перешагнул через Рэю, словно не замечая ее, и открыл кран. Она услышала звук текущей воды. Дэниел наполнял чашу. Рэй вздрогнула, когда на нее вдруг начала капать холодная вода. Труба, к которой её привязали, протекала. Дэниел проглотил таблетку, запил водой и вышел из ванной, даже не взглянув в сторону пленницы. Она слышала, как хлопнула дверь в спальню. Снова какое-то движение. Другой мужчина. Он что-то тащил. Матрас. Положил его перед дверью в ванную собрался спать у входа. К облегчению пленницы он закрыл дверь. Рэя внутренне расслабилась, но плечо разрывало боль. Возможно, оно вывихнуто. Голова не соображала от боли и холода. Вот что такое ад. Дотянуться до скальпеля рукой никак не получалось. Честно говоря, даже если бы дотянулась, она вряд ли смогла бы разрезать стяжки. Новый план. Она осмотрела трубу, к которой была прикована. Дома у Рэя под раковиной была пластиковая штуковина, соединенная со сливом. Кажется, она называется сифон. Однажды Рэи пришлось ее разобрать, потому что сифон забился. Это довольно просто. Он крепился всего лишь одной пластиковой гайкой, которую легко открутить руками, а дальше сифон можно снять без особых усилий. Рэя тогда перепачкалась и чуть не испортила рубашку, но испытала удовлетворение, справившись без посторонней помощи. Под этой раковиной нет пластиковых деталей. Труба крепилась двумя металлическими муфтами. Одной к раковине, другой к стене. Рэя могла водить руками вдоль трубы и дотягивалась пальцами до муфт. Если открутить гайки на обеих, то трубу можно будет снять. Увы, труба и гайки заржавели, и провернуть их не удалось. Может, если открутить только под раковиной, то получится вынуть трубу из слива? Значит, нужно накрутить только одну проклятую штуковину. Рея схватилась за гайку. Ее ладонь соскальзывала с влажной поверхности, но она пробовала вновь и вновь, пока гайка не поддалась. Лишь немного, но открутить ее можно. Тогда Реи освободится, она ее стороне скальпель в качестве оружия и элемент неожиданности. Немного, но хоть что-то.